Глава 16. Здравствуйте, Светлана Юрьевна, бодро проговорил Костя, когда убедился, что кроме бухгалтера в кабинете больше никого нет. От чего-то сегодня утром он проснулся в отличном настроении и бодрым духом. И это несмотря на все те тягостные мысли, с которыми засыпал накануне. Он пришёл к одному очень простому, но логическому выводу. Марину он любит по-настоящему. Весь спектакль, что разыгрывает перед ней, лишь ложь во спасение. Раз уж так пошло с самого начала, раз он прикинулся не тем, кем является на самом деле, то пусть пока всё так и остаётся. И нет смысла психовать из-за этого или искать пути выхода, раз пока не время для всего этого. Зарядившись оптимизмом, Костя Лихаров скидал поручения на день в своём небольшом курьерском отделе и с чистой совестью отправился на работу. Марину очень хотелось увидеть. Со вчерашнего вечера он умудрился сильно соскучиться. А ночью, когда метался по кровати без сна, едва сдержался, чтобы не нарушить данное ей обещание и не рвануть к ней. Но сила воли и тут пришла на выручку. "И вам доброго утра, Константин Сергеевич", тёпло поприветствовала его Светлана Юрьевна. "Хотите чайку или кофеку?" вежливо поинтересовалась. Хочу, но откажусь. Мне гоже курьеру распевать чаи с утра пораньше, усмехнулся Костя. Начальница увидит, точно не поздоровается. Кстати, где она? Задерживается? Настенные часы показывали, что рабочий день уже 2 минуты как начался. Первый раз за его недолгую практику Марина отсутствовала в это время на рабочем месте. Так, Мариночка приболела, всплеснула руками Светлана Юрьевна, сразу растеряв всю свою чопорность. А вы не знали? Откуда же мне знать? А задача на отозвался Костя. Вчера она выглядела совершенно здоровой, волнение не заставило себя ждать. Что-то серьёзное? Снова обратился он к бухгалтеру. Не думаю, протянула она. Затемпературила, видно простыла, а может, вирус где подцепила. Простыла? Что же получается, он её ещё и простудил вдобавок ко всему. А вы навестете её, Константин Сергеевич? Хитро произнесла Светлана Юрьевна, глядя на него соответствующе. Адрес поди знаете? Костя кивнул, не переставая размышлять. Конечно же, ему прямо сейчас захотелось рвануть к Марине. Беспокойство зашкаливало, но что он ей скажет? Что бросил работу из-за неё же? Так от этого она ещё сильнее разболеется. И признаться, что он на него, а значит, и на неё, сейчас работает целый штат курьеров, он тоже не сможет. И как дожить до вечера? Вот основной вопрос. Звоните ей. Что? Вытянулось от удивления лицо Светланы Юрьевны. Зачем? Звоните ей, спросите, как она себя чувствует. Поудобнее устроился Костя на стуле возле чайного столика. Стоило только взглянуть на стол Марины, как отчётливо представил себе за ним её. Вот она заправляет прядь за ухо, покусывает кончик карандаша, думает о чём-то, вглядываясь в колонки цифр, подсчитывает. На столе царит художественный беспорядок, и только вечером, перед уходом домой, Марина сложит всё в аккуратные стопочки и смахнёт пыль. Костя уже несколько раз наблюдал её за этим занятием. А сейчас все эти стопочки утром и без Марины навевали тоску. Константин Сергеевич, я разговаривала с Мариночкой 10 минут назад. Светлана Юрьевна, сделайте, как я прошу. Произнёс он с ударением на последнем слове, удержавшись от велю. Да что с вами такое? ворчала бухгалтер, доставая из сумки телефон. Всё с ней хорошо. Поболеет и поправится. а сама уже нажимала кнопку вызова абонента. «Алло, Мариночка?» Закон подлости или вмешательства самой судьбы? Над этим вопросом Марина ломала голову, которая и без того раскалывалась, лёжа в постели с температурой 38. Вчера она решила поговорить с Костей на чистоту, хоть и ужасно трусила, а ночью проснулась от сильного озноба и поняла, что заболела. Теперь разговор точно не состоится, потому что на работу она не пойдёт. И Марина сама не понимала, радует ли её этот факт. Врача вызывать не стало. Не первый раз болела, и по закону подлости летом. Больничный не требовался. Вот они преимущества работы на себя. Ну а лечение? Всем известно, что с лекарствами гриппом болеют неделю, а без лекарств 7 дней. Так что обильное питьё, постельный режим и жаропонижающее в помощь. Конечно же, Марина позвонила Светлане Юрьевне, в который раз вознося всевышнему мысленную благодарность, что послал ей эту золотую женщину. За работу свою она теперь тоже могла быть спокойна. Светлана Юрьевна позаботится обо всех текущих вопросах и всё проконтролирует на высшем уровне. В чём она Марину сразу же и заверила. Потому и удивилась, когда через 10 минут она позвонила ей сама. Удивилась и немного испугалась. Неужели произошло какое-нибудь ЧП? Мариночка, я вас случайно не разбудила? немного нервно поинтересовалась бухгалтер. Нет, Светлана Юрьевна, не разбудили. У меня вообще проблемы со сном. Не могла спать с температурой, даже когда сильно хотела. Да? А что такое? Вам стало хуже? Мне нужно ли вызвать врача? затараторила Светлана Юрьевна. Всё в порядке, поспешила Марина успокоить эту добрую душу. Я выпила таблетку и жду, когда температура спадёт. А почему вы звоните? Что-то случилось? Где? Вот тут она удивилась ещё сильнее, но вида не подала. В офисе или, может, в курьерской службе? Сдержанно добавила, понимая, что вспомнила Костю совершенно не кстати, и думала о нём, она сейчас никак а курьери. Да нет, всё отлично. Константин, э, Костя забегал и умчался работать. Я тоже вся в бумагах. Послышался в голосе Светланы Юрьевны смех. Ну да, чего, чего, о бумаг в их работе предостаточно, даже учитывая, что основную клиентскую базу они ведут в электронном виде. Тогда почему вы мне звоните? напрямую уточнила Марина. Просто так, волнуюсь, не стало ли вам хуже. Вот это забота. Вот это она понимает. Счастливо откинулась Марина на подушку, когда разговор с бухгалтером подошёл к концу. «Ну, кто ещё станет настолько волноваться о своём руководителе?» «Да никто!» Через полчаса Светлана Юрьевна снова позвонила. К тому времени у Марины температура начала спадать, а от звонка бухгалтера её и вовсе бросила в пот. Каково же было удивление, когда сердобольная женщина снова поинтересовалась её самочувствием. После того, как получила полный отчёт, она дала несколько практично бытовых советов, что нужно пить и чего стоит остерегаться во время болезни. Марина же после разговора с ней какое-то время боролась с недоумением. Впрочем, очень скоро она рассудила, что полюбила её Светлана Юрьевна как родную, потому и заботится о её самочувствии. Сердце переполнилось благодарностью, и засыпала она со счастливой улыбкой на губах. А ещё через полчаса Марину разбудил новый звонок. Догадайтесь, от кого. Можете меня уволить до выхода на пенсию, Константин Сергеевич, но больше я не буду звонить. Захлопнуло Светлана Юрьевна Толстый Талмут и сурово воззрела на Костю. Он же занимался тем, что считал минуты до следующего созвона. Страдал от безделья, но не двигался с места. Что значит не буду? Нахмурился он. И всё как будете. Осталось 6 минут. Я твёрда как скала. Встала Светлана Юрьевна со стула и опёрлась на стол. А вы, простите меня, глупец. Что? У Кости глаза округлились от удивления. Светлана Юрьевна всегда, сколько знал её, оставалась предельно вежливой и даже слегка чопорной. Никогда не нарушала субординации. Ни разу он не слышал от неё брани в чьей-то адрес, а тут такое, да ещё и ему в лицо. То, что слышали, Константин Сергеевич, закивала бухгалтер головой. Что вы вообще здесь делаете? В каком смысле? Ну что вы делаете в офисе в понедельник? Работаю, чего же ещё? В понедельник, хитро прищурилась Светлана Юрьевна. Чёрт, ну точно же Гостя даже не удержался и хлопнул себя по лбу. Светлана же Юрьевна удовлетворённо кивнула и вернула своё тело на стол. Он же работает по вторникам и пятницам, о чём напрочь забыл, и команду свою озадачил по полной. Впрочем, от этого фирме Марины будет только польза. Весь город апгрейд объявлениями, ну а потом он им даст отбой на сегодня. Сегодня для курьера нет работы. Задумчиво пробормотал Костя, краем глаза подмечая, как удовлетворенно хмыкнула Светлана Юрьевна. От комментариев на этот раз удержалась, и на том спасибо. Впрочем, в голове Кости уже зрел план. Значит, в офисе мне делать нечего. И как хорошо, что лопухнулся он в отсутствие начальства, иначе даже не знает, как стал бы объяснять ей подобное рвение к работе. Хотя с недавних пор их связывало не только фирма Ника, От воспоминаний о совместном отдыхе в душе сладко заныло, а в поху появилась тяжесть. Какая же она страстная, а ещё очень нежная. И эти два качества в ней сочетаются настолько идеально, что даже сейчас от воспоминаний у него закипает от страсти кровь. И кажется, пора бежать из офиса, пока состояние его не стало очевидным для главного бухгалтера. Ушёл Резко вскочил Костя со стула и направился к выходу, поворачиваясь к Светлане Юрьевне спиной. Если она о чём-то и догадалась, то виду не подала. Лишь в спину ему понеслось. «Всего доброго вам, Константин Юрьевич. Отличного дня!» «О да. Он очень постарается, чтобы этот день стал именно таким, а заодно и скрасит одиночество болеющей красавице». Первым делом, добравшись до своей машины, Костя направился в магазин. Не может же он заявиться к Марине с пустыми руками. Правда, перед прилавком замер в нерешительности. Хотелось накупить ей кучу всяких деликатесов, многие из которых она, возможно, и не пробовала раньше. Но разве курьер может себе позволить подобные траты? Нет, конечно. Так и пришлось ограничиться стандартным набором — фруктами, соком, ну и симпатичным тортиком. От покупки цветов он воздержался, не тот случай, но ну и по пути к дому Марина сочинил более-менее правдоподобную историю, откуда узнал о её недомогании. Поспать у Марины всё же получилось, пусть и не так продолжительно, как хотелось бы. После разговора с бухгалтером она хоть и опасалась, что-то снова позвонит, но таблетка сделала своё дело. Температура спала, а глаза отказались держаться открытыми, но Марина и провалилась в исцеляющий сон. Правда, проснувшись от звонка в дверь, первым делом определила, что температура снова принялась ползти. И кого это принесло? Как же лень было покидать постель. Даже не лень, а получилось это сделать с великим трудом. Каждый шаг давался, преодолевая слабость во всём теле и ломоту в суставах. К тому же из носа нещадно текло, приходилось вытирать его постоянно бумажными платками. В итоге он уже горел, и Марина могла себе представить, как её нос выглядит. Да и не только нос. Кто там? поинтересовалась она, приближаясь к двери. Голоска на той не было. Костя? Нет, только не он. Марина едва сдержала стон. Он тут откуда? И как она может открыть ему дверь в таком виде? Он же испугается и удерёт от неё. Она же похожа на пугало огородное сейчас. Марин Раздалось за дверью насторожённое: А ты зачем пришёл? спросила она первое, что пришло в голову, с опозданием сообразив, как должно быть это прозвучало невежливо. Давай ты сначала впустишь меня, а уже потом я отчитаюсь. Послышался смех в ответной фразе. Ну хорошо, что он не обиделся. И всё же Марина медлила. Я не в очень хорошей форме. «Марин, я знаю, что ты приболела». «Откуда?» — удивилась она. «Сначала впусти», — напомнил Костя. Выбора он ей не оставил, пришлось открыть дверь. «Ого!» — присвистнул Костя, увидев её. «Так, быстро в постель!» — тут же скомандовал. «Что такого он увидел, что так отреагировал?» — размышляла Марина на обратном пути в комнату. «Да». Двигалась как старушка, шаркая по полу тапочками. Что увидел, догадаться не трудно. Развалину, у родину, убогую. Как хочешь обзови, смысл не поменяется. Ужасно стыдно и деваться некуда. И зачем он только пришёл? В этот момент Марина для себя определила, что никогда ещё не рада была так видеть Костю. Забравшись под одеяло и укрывшись под подбородка, она почувствовала себя несколько увереннее. И ещё бы Костян не протопал за ней в комнату, а тут тут царил бардак. Помимо неприбранной постели, везде что-то валялось, и первое место можно было смело отдать использованным бумажным платкам, высившимся горой на кровати. Тут же стояла и коробка, из которой эти платки Марина и таскала. Ну, рассказывай, как ты докатилась до такой жизни? С улыбкой смотрел на неё Костя, присев на кровать. Сначала ты Шмыгнула Марина носом. Как узнал, что я болею? Ты же сегодня выходной. Оказывается, с пятницы он забыл вернуть в офис кое-какие документы. Позвонил, чтобы спросить, когда удобнее заехать, и узнала Светлана Юрьевна, что Марина заболела. Подцепила где-то вирус. Отчиталась она в свою очередь. Ну, значит, будем тебя сейчас усиленно лечить. Воодушевился Костя, я вновь чувствую себя в её квартире как дома. Признавайся, есть ли у тебя малиновое варенье? Давай я ему отчёт, где и что лежит на кухне, Марина подспудно размышляла, а так ли будет некомфортно проживать с ним под одной крышей, как она раньше думала.